Глава V. Завоевание Италии. 390-268 годы до Рождества Христова. Разделяй и властвуй. Римская поговорка. Новые войны с этруссками. После 390 -го года римлянам пришлось снова завоёвывать Этрурию, пуская в дело свою реформированную армию. Для начала римляне взяли и разграбили этрусский город Фидены. В ответ в 389 году сильное этрусское войско осадило Сутрий, союзника Рима. Город обратился за помощью к Риму, но помощь эта опоздала. Сутрии сдался, и этрусский грабили город, когда к нему подошёл со своим войском Камил. Он стремительно наполняет на трусков грабивших город, разбил их и вернул с утри жителям. В 388 году Рим сам захватил часть территории города Тарквиния, частично присоединил южную Этрурию к римской территории и начал там основывать колонии. Это вызвало новое наступление на Рим городов средней Этрурии во главе с Тарквиниями. В 386 году этруски напали на Сутри и Нипеты. Благодаря измене антиримской партии, этрускам удалось захватить Нипету. В многострадальном Сутри тоже шли уличные бои, когда римляне захватили оба города и прогнали этрусков. Рим казнил своих врагов из этруской партии в Нипете. считая их изменниками, я основал в 383 году латинские колонии в Сутрии и Нипетии. Мир продолжался 25 лет, а потом тарквинии снова напали на римскую территорию и нанесли поражение консулу Гаю Фабию. 307 римских пленных были принесены в жертву этрусским богам. В следующем году тарквинии заключили союз с городом Фалерия. Весь этот русский союз поддерживал их в борьбе с Римом. Но римский диктатор Марций Рутилий, первый диктатор из плебеев, разбил и прогнал этруссков. В 355 году римляне перешли в наступление и опустошили территорию Тарквиний. Война теперь велась со страшным ожесточением с обеих сторон. В ответ на убийство 307 пленных римляне не брали в плен и трусков, а 348 человек из знати отправили в Рим. Там их казнили, высекли на форуме розгами и отрубили головы. Рима начали всерьёз бояться. Поэтому даже старые союзники часто переходили на другую сторону. Даже город Церы, старый союзник Рима, давший убежище римскому населению во время нападения галов, перешёл на сторону Тарквинии. Новая римская армия разбила Церы и принудила их к перемирию на 100 лет. Только в 351 году римляне добились решительного перелома. Одно консульское войско вторглось на территорию Тарквинии, другое опустошила область Фалерий. Сломленные враги обратились к римскому сенату с просьбой о мире. Им было даровано перемирие на 40 лет. Войны с италиками. Самым упорным и опасным врагом Рима в этот период были в Ольске. Войны с ними, если верить традиции, продолжались с перерывами 50 лет. От 389 до 338 -го годов. Движение против Рима возглавлялось городами Анцием и Сатриком при поддержке латинской колонии Велитер. Уже в 389 году вольски начали наступление и проникли до Ланувии, почти в центре Лация. Камил нанёс им поражение и опустошил поля вольсков. В 386 году вольски находились в союзе с латинами и герниками. Камил разбил их у Сатрика и взял город штурмом. Он уже начал подготавливать осаду Анция, но война с этруссками помешала осуществлению этого плана. В 385 году вольски при поддержке латинов и герников начали новую кампанию и снова потерпели поражение. После этого две тысячи римских колонистов было поселено в Сатрике для укрепления римской позиции в стране. Через три года, в 382-м, колония захвачена Вольсками и Латинами из города Принесте. Спустя год Камил разбил врагов и выгнал Вольсков и жителей Принесте из Сатрика. В 379-м году Вольски возобновили войну. Римское войско еле избежало полного разгрома. Достаточно сказать, что враги захватили римский лагерь. Сами римляне говорили, что во всём повинны два неопытных военных трибуна. Что думали о своей победе италийцы, мы не знаем. В 378 году два римских войска начали одновременное наступление. Одно шло вдоль берега по направлению к Канции, Другое в глубь страны. Территория Овольсков была беспощадно разграблена и опустошена. 7 или 8 походов против союзников Вольсков, Герников, вывели их из войны на 20 лет. Вольски из Анции даже воевали с латинами. Они решили сдать город, а латины настаивали на продолжении борьбы. В конце концов, латины отступили в свои районы, а анциаты подчинились римлянам. В 358 году римляне прочно заняли Памптинскую равнину на юге Лация и образовали там две новые колонии. Истощенные прежними войнами, в Вольске даже не пытались мешать этому глубокому продвижению Рима на юг. Только через 10 лет В 348 году до Рождества Христова они сделали последнюю отчаянную попытку отстоять свою независимость. Война шла добрых 10 лет и кончилась только в 338-м, падением Анция и полным подчинением вольсков Риму. В Лации после Гальского нашествия самые сильные латинские цивитас, тибур и принестия разорвали договор 493 года и образовали отдельный союз. Их поддерживала латинская колония Велитре. Правда, большинство латинских городов осталось верно союзу с Римом. Но сепаратистов активно поддержали Вольски, Эквы и Галлы. Галлы опять шли на Рим. В 360 году диктатор Квинт Сервилий Агалла разбил галов в кровопролитном сражении под стенами Рима, недалеко от Калинских ворот. Галы отступили в Тибур, а латины в 358 году, вынужденные были принять старый договор 493 года. Так восстановление позиции Рима после погрома 390 года заняло добрых 30-40 лет. Вторая латинская война. 340-338 годы до Рождества Христова. Одна из причин конфликта была в том, что Рим перерос в свое прежнее положение в Старой Латинской Федерации. Он открыто пренебрегал интересами латинских цивитас, а Латинский Союз, конечно, требовал более серьезного отношения. Одно консульское место отводится плебеям, Латиняне не требуют себе такой же консульской магистратуры и половины мест в сенате. В это время началась первая самнитская война. Римляне отказали латинянам, отдвинувшуюся уже армию, развернули на Лациум. Солдатам под страхом смерти было запрещено говорить с латинами, ведь язык у них с римлянами был единым. Римляне боялись агитации против собственной армии. Тогда и разыгралась трагедия сына консула Манлия Тарквата, который был послан в разведку, но вступил в единоборство с предводителем латинов и убил его. После чего был казнён собственным отцом за нарушение приказа. А другой консул, Деций Мус, принёс себя в жертву. Когда войска сошлись, он торжественно посвятил себя богам и кинулся в гущу боя в поисках смерти. Римляне разбили родственников латинян, после чего распустили латинский союз, конфисковали часть земель. С каждым городом они заключили особый договор, а некоторым дали римское гражданство. Остальные города Лациума были уравнены с римлянами. только в имущественных, но не в политических правах. Сила дипломатия, сила оружия и военные реформы были важны, но римляне стали прибегать ещё к двум способам: основанию колоний и дарованию прав римского гражданства подчинённым общинам. Создание колоний на враждебной и вообще не своей территории было прекрасным средством держать её в подчинении. В 80-х годах IV века до Рождества Христова были основаны четыре латинские колонии: две в южной Этрурии Сутрий и Нипеты в 383 году, и две на территории Вольсков Сатрик в 385 году и Сетия в 382 году. Дарование же прав римского гражданства союзным общинам умножало число граждан и делало Рим менее однородным. Одновременно часть общин становилась более привилегированной, их союзы раскалывались. Первым получил права римского гражданства город Тускул. Глава арийской федерации в 381 году до Рождества Христова. Став римскими гражданами, тускуланцы тут же вышли из Латинского Союза и тем сильно его ослабили. Римляне и дальше проводили такую же политику «разделяй и властвуй», В 338 году маленькая община на Тибре опять превратилась в самое крупное государство Средней Италии, занимавшее вместе с союзниками территорию более 5000 квадратных километров. Рим опять заметили владыки Средиземного моря Карфагенцы или Пуны. В 348 году с Римом возобновили договор 508 года. Но вменя выгодные для Рима в форме. Римлянам запрещалось плавать в Испании дальше Мастие, на юго-восточном побережье около мыса Полоя. Всякая торговля в Африке и Сардинии для римлян теперь была закрыта, тогда как в старом договоре она разрешалась. Но с другой стороны, новый договор подтверждал права Рима на прибрежную полосу Лация, а то есть и Тибра. до Тараци. До Тарацины. Даже могучий Карфаген старался разделить с Римом зоны влияния, пусть пока не на равных. Первая самнитская война. 343-341 годы до Рождества Христова. Побеждая одних врагов, Рим тут же выходил на новые границы, тоже не мирные. В 343 году до Рождества Христова в Рим прибыло посольство из Капуи. Капуанцы искали у римлян защиты от непрекращающихся набегов со стороны воинственных самнитов. Самниты занимали центральную часть Апеннин. Горы не давали прокормиться растущему населению. как горцы Кавказа и как скандинавы в средневековье самниты постоянно совершали грабительские набеги на соседние земли. Всех детей, родившихся в объявленную старейшинами священную весну, самниты посвятили богу Маммерсу. Так они произносили имя Марса. Когда дети вырастали, их изгоняли из общины без права возвращения. Посвящённые мамерто, мамертины становились наёмниками или занимались грабежами. Города италийских полемён и греческие города были разорожены непрекращающимися грабежами самнитов. Вмешаться в конфликт торговцев с Скопойей означало нарушить договор 354 года с самнитами. Но богатейший торговый город Кампания Слешком желанное приобретение. Римляне предоставили жителям Капуи римское гражданство с сохранением внутреннего самоуправления, а в городе оставили свой гарнизон. Узнав о провокации, самниты тут же демонстративно отправились грабить компанию. Римляне двинули войска, но тут вспыхнула вторая латинская война. По заключённому миру за Римом осталась Капуя, но Самницкие горцы остались непобеждёнными. Вторая самницкая война. 327-304 годы до Рождества Христова. Вторая самницкая война тоже вспыхнула из-за города. На этот раз это был Неаполь. Собственно, это было два расположенных рядом города. Полиополь, прямой наследник греческой колонии Парфинопеи и Новый город. Римляне хотели присоединить Неаполь, но самниты их опередили, поставили в городе свой гарнизон. Римляне тут же объявили войну. 327 год до Рождества Христова. Формально неопалитанцам, а фактически самнитам. А осада тянулась несколько месяцев. В торговле Неаполя возник застой. Сам Ницкий гарнизон надоел. А римляне предложили неаполитанцам римское гражданство и одновременно автономию во всех внутренних делах, освобождение от государственной и военной службы, союз на равных правах и вечный мир. В 326 году до Рождества Христова заключили мир, А италийско-греческие города возле Неаполя Нолла, Ноциерия, Геркуланом, Помпеи заняли нейтральную позицию и на сторону самнитов не встали. Самниты вовсе не были примитивны. Их вождь Гай Понтий учился в Греции и даже встречался с самим Платоном. Хитрость, которую затеял Понтий, тоже не говорит о скудости его ума. Понтий спрятал свою армию близ узкого, извилистого Кавдинского ущелья, а скот пасли теперь не обычные пастухи, а сомнитские войны. Римское командование расспрашивало их о местонахождении войска сомнитов, и пастухи в один голос говорили «Сомниты во главе с Понтием осаждают город Луцерио». Когда римляне услышали это в третий раз, поверили. Когда консулы Спурий Постумий и Тиберий Винтурий Кальвиний повели армию кратчайшим путём к Луцерии, пока в Динском ущелье. Римляне не поняли, что их заманили в ловушку, только уперевшись в завалы из камней и деревьев. Позади армии тоже образовался такой завал. Даже атаковать самнитов, появившихся над склонами ущелья, не было никакой возможности. Вариантов было два: умирать от голода или просить пощады. Сомни те спорили: перебить им римскую армию или добиться выгодного мира. По легенде, Гай Понций спросил совета у своего отца Гирения. И мудрый старец советовал: или истребить всё войско до последнего человека, или отпустить его без малейшего оскорбления и с почётом. В конце концов, сомниты потребовали увезти римскую армию и признать сомнитов равным с римом народом. Они задержали заложниками 600 человек, а остальных, отпускаемых римлян, заставили Нагишом проползти под импровизированной аркой, воткнули в землю два копья и положили на них третье в качестве перекладины. Вероятно, что... Сомниты как бы ритуально очищали свою землю после римлян. Сами римляне были убеждены, что цель сомнитов – унизить Рим. Однако сами они не считали унижением для пленников проходить в римские триумфальные арки. В Риме был объявлен государственный траур. Торговые заведения не работали, суды прекратили свою деятельность. Сенат же отказался утвердить заключенный с сомнитыми договор и начал искать формальных предлогов. И нашли. Договор был объявлен недействительным, как заключенный без согласия сената и народа. При том, что войско состояло из римских граждан и было законным представителем римского народа, а возглавляли его консулы. Все виновники этого неправильного договора изъявили полную готовность быть выданными сомнитами. Сенат приказал фициалам торжественно выдать сомнитам скованных консула Постумия и плебейских трибунов. Но вот от вот выполнение условий подписанного мира Сигат счёл себя полностью свободным. Сомнитский полководец Гай Понций, естественно, возмутился. Он соглашался только на полное, немедленное исполнение договора, или пусть римское войско возвращается в Кавдинское ущелье, откуда оно было выпущено. Тогда консул Постумий в присутствии всех пнул ногой римского офицера. Его выдали самнит? Значит, он самнит. Он сознательно оскорбил римского жреца. И теперь римляне просто обязаны воевать с сомнитами. Гай Понций был глубоко возмущён. Если верить легенде, он закричал: "Неужели вам, старым людям и бывшим консулам, не стыдно издеваться так над религией и пытаться оправдать своё вероломство подобными детскими выходками? Иди, лектор, сними с пленных цепи". Никто не должен быть удерживаем нами насильно. Гай Понций отпустил и выданных ему высших магистратов Рима и заложников. Война возобновилась и велась с переменным успехом ещё 20 лет. В 316 году римляне потерпели поражение в битве при Латуле, но в следующем году взяли реванш при Кинде. Исход войны решило завершение строительства апиевой дороги в 312 году. Войска теперь можно было без ограничений и перебрасывать и снабжать. Завершить войну мешало только новое нашествие этрусков. Только в 310 году войска этрусков разбил Квинт Фабий Рульян в сражении при озере Вадимо. В 308 году с этрусками заключили мир. Но тут на помощь самнитам пришли племена юго-восточной Италии: Умбры, Пицены и Марсы. Тут впервые в своей истории гремлине двинули не только сухопутные войска, но и флот. Отбросив самнитских союзников, в 305 году Марк Фульвий и Луций Пастумий разбили самнитскую армию при Бавиане и заключили мир. Сомниты признали гегемонию Рима на Апеннинах. Кто победил бы? Не только римляне помогали греческим городам в борьбе с племенами. Этим охотно занимался и царь Македонии Филипп, отец знаменитого Александра Македонского. Филипп послал помогать городу Таренту брата своей жены Олимпиады, мамы Александра. Тарент быстро попросил дядю Александра Македонского его больше не защищать. Было очевидно, что такой защитник завоюет город намного быстрее, чем сомниты. Тогда Александр, дядюшка Александра, стал защищать другой город Посейдонию Пестум. Римляне хотели заключить с ним договор как с союзником, но дядюшка погиб в 330 году. Странная, загадочная связь событий есть в том, что события в Кавдинском ущелье произошли в 323 году, в год смерти Александра Македонского. Известно, что Александр собирался разгромить Индию, а потом начать поход на запад и покорить Рим. Учёные очень по-разному оценивают перспективы Александра. Если бы такой поход совершился. Арнольд Тойнби Серьёз полагал, что не умрёт Александр молодым, он завоевал бы Италию, и сегодня правили бы его потомки в двадцать втором поколении. Петербургского геолога, эволюциониста и мыслителя М.И. Будыко очень радовала такая перспектива. Тогда не было бы раскола будущей Европы на латинский запад и греческий восток. Европейская культура была бы единой. Римляне прекрасно знали о планах Александра, но капитулировать не собирались. Много позже римский историк Тит Ливий, 59-й год до Рождества Христова, 17-й год от Рождества Христова, высказывал полную уверенность – пойди, Александр, на Рим, Рим разгромил бы Александра. Скорее всего, прав Тит Ливий, а не Арнольд Тойнби. Почему? Мы увидим, рассматривая римско-греческие войны. Третья сомнитская война. 298-290 годы до Рождества Христова. Всего 6 лет царил мир с сомнитами. За это время Рим старался заключить мир с соседями сомнитов: марсами, пелигнами, морруцинами, вестинами, луканами, апулицами. Самниты тоже заключали договоры со всеми врагами Рима. Фактически, это была общая италийская война двух коалиций: римской и самнитской. После очередного набега самнитов на Луканию и Апулию, угонов скота и похищения урожая, луканы обратились за помощью в Рим. Пришлось снова двинуть войска. Самниты же обратились за помощью к галлам. Риму пришлось уже безвыходчик воевать на два фронта. Северная армия, действовавшая в Итрурии против галов, сначала потерпела полное поражение. Погиб целый легион во главе с пропретором Луцием Корнелием Сципионом Бородатым. Рим оказался опять открыт для гальского нашествия. Помятуя о событиях 390 -го года, Римляне очень быстро выставили новые легионы. Два консульских войска непосредственно действовали против галлов. Третья прикрывала Рим. Четвертая стояла при фалериях и от галлов, и от сомнитов. Решающее сражение состоялось в 295 году в Умбрии при Сен-Сити. с сомнитами под руководством их вождя Игнатия Гелия и с галлами одновременно. Галлы применили тогда боевые колесницы, совершенно незнакомые римлянам. Это новое оружие так напугало их, что римляне стали отступать. Перелом наступил, когда принес себя в жертву Побли Деций Мусс. Член древнего плебейского рода, он поступил так же, как его отец, в битве с латинами. Римляне просто не могли отступать после его жертвы и победили. После этой битвы галы, умбры и этрусски помирились с Римом. Но самниты с юга вторглись в Лациум. Ещё хорошо, что самниты не умели брать крепости. Но велики были потери римского войска консулов Постимия Мигелла и Атилио Регула в боях за город Луцерцию. Лишь полное поражение самнитов в битве при Аквелонии в 293 году завершило войну. Римляне даже взяли в плен самого Понтия. Этот Понтий прошёл в цепях в триумфальном шествии полководца Фабия. Но римляне не убили его. Ведь он пощадил Римлен при Кавдийском ущелье. Однако, и потеряв Понтия, сомните были не разбиты, а лишь отброшены в горы. Только после поражения 290 года от армии Мания Курия Дентата сомните согласились на мир. Если верить летописной легенде, сомнитские послы пришли к полководцу Манию Когда он сам приготовлял в горшке себе еду из репы. После предложили Манию золото и серебро, а он пожал плечами и сказал, что не нуждается в золоте. Лучше он будет господствовать над людьми, у которых много золота и серебра. Даже столетиями позже Мания Кури Адентата почитали как образец древней простоты и благородства нравов. Мир 290 -го года делал со многих неравноправными, но союзниками Рима. Этот союз с сильнейшим племенем апенин уже превращал Рим в господина большей части Италии. А ведь Рим присоединил к себе земли этруссков, умбров, луканов, часть Галлии. Теперь Риму не подчинялась только Галлия. К северу от реки По и южная Италия.